Письмо 42-е. Евгению Викторовичу Торле. 1901 год. Октября 27 Гаспро Гаспра. «Милостивый государь, очень благодарю вас за присылку вашей прекрасной книги «Общественные воззрения Томаса Мора», которую прочел с величайшим удовольствием и пользой. Лев Толстой. Примечание. Историк Торле прислал Толстому свою книгу Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени. Санкт-Петербург, 1901 год. Конец примечаний. Страница 500. -я.